Глава четырнадцатая. Магия неприятно прикасалась к коже. И теперь после занятия по защитной магии я это чувствовала. Поскорее сделала два шага вперёд и один вправо, вышла из сияющего чёрного портала. У пустующей каменной формы, изготовленной артефакторами со скучающим видом, стояла знакомая мне работница палаты магии. «Светлых путей, Лива!» — склонила я голову, приветствуя женщину. Честно говоря, еле удержалась, чтобы не выкинуть руку вперёд, и не вызвать стихийную искру. Почему-то подобное приветствие и прощание настолько плотно въелось мне в голову, что удержаться от привычного жеста оказалось сложнее, чем я думала. «Светлых путей, госпожа Селинер!» Безостенчиво улыбнулась мне чародейка. «Как вам обучение в академии?» «О, вы знаете, настолько интересно, что времени на сон практически не остаётся». Женщина оценила шутку и улыбнулась ещё шире. «Ваша матушка прислала за вами экипаж, который дождается внизу». Мне стоит позвать извозчика, чтобы он помог вам донести вещи. Спасибо за заботу, Лева, но с этим я точно справлюсь сама. Улыбнулась в ответ и подхватила с пола небольшую сумку, в которую поместилось меняное бельё и мешочек с косметикой. Чиродика проводила меня до выхода и пожелала удачи. Поблагодарив Леву за помощь, я забралась в светло-бежевую карету, которая через мгновение направилась в сторону поместья Рода Селинер. Надо ли говорить, что я безумно не хотела присутствовать на церемонии бракосочетания в Арлеоно. и младшей дочке Маркизу Кутюн. Думаю, что нет. А ещё предчувствовала скандал, который закатит мне Нереид, ведь я проигнорировала её просьбу и прибыла домой не за два дня, как она просила, а в день праздника. Именно сегодня в Орле он станет главой рода. Даже не знаю, какие перемены это сулит лично мне, но уверена, что ничего хорошего не произойдёт. Радовала только то, что быстро добраться до поместья не получится. Харета то и дело останавливалась, пропуская другие экипажи и пеших прохожих, Даже немного удивляло то, что нерит позаботилась о моём комфорте и заплатила извозчику. Видимо, договор был с палатой магии, ведь только они знали, когда я соизволила использовать свои три выходных дня. Спустя полчаса лошади остановились и пронзительно заржали. Дверца распахнулась, и высокий усатый мужчина помог мне выбраться из кареты. Поблагодарив его, я поправила подол длинного тёмно-синего платья с рукавами, доходящими до локтя, и улыбнулась сама себе. не дожидаясь, пока меня встретят, прошла по узкой тропинке, виляющей меж кустов чайной розы, и поднялась на крыльцо. «Не в гости ведь иду», — пробормотала я самостоятельно, открывая дверь и заходя внутрь, да так и замерла на пороге. Холл было не узнать. Паркет блестел от чистоты, и казалось, что в нём можно увидеть своё отражение. Стены на ней покрывали пластины из дорогого белого дерева с выжженными растительными узорами, Лестницу заменили на новую, сделанную из тяжёлого чёрного материала, название которого я не знала. Видимо, нерид потратила на эту роскошь большую часть от приданного младшей дочки маркиза. Интересно, о долги братцы тоже глава семейства Кутюн покрывать будет. Госпожа Шериль со стороны кухни мне навстречу выбежала полненькая горничная, на ходу поправляя белый фартук. Ваша маменька сейчас в обеденном зале вместе с вашим братом и его невестой. Гости должны прибыть через несколько часов. Чего извольте, обеды ли ванну? Спасибо, кивнула я головой служанке, сидись, вспомните её имя. Отнеси, пожалуйста, вещи в мое покое. Я бы хотела отдохнуть с дороги. Да, да, конечно. Женщина забрала у меня сумку и направилась к торну лестницы. Я уже была готова последовать за ней, как я слышала, дверь хлопнула, а по паркету простучали каблуки. Шэррил, как я рада тебя видеть, широко и очень наигранно улыбнулась Нэри Цилинер. приглаживая узкое шитое по последней моде зелёное платье. О, брате-близнецы, что это на тебе надето? Дирика, срочно отправляй ганца за модисткой. Пусть подберёт что-то из уже сшитых нарядов для моей младшей дочери. Отдала она новый приказ служанке, которая уже поднималась по лестнице. Благодарю за заботу, но смею отказаться, медленно расстёгивая каждый звук, проговорила я в ответ. Дирика, «Лучше отнеси мои вещи и открой окна в покоях, тут очень душно». «Как прикажете», — отозвалась со ступени горничная, полностью игнорируя приказ нынешней главы рода и доводя тем самым нереи до бешенства. «Шерил, я не позволю тебе опозорить меня!» Теряя весь напускной лоск, повысила голос женщина, которую я девятнадцать лет считала родной матерью. «В таком случае я могу уехать прямо сейчас, чтобы не смущать ваших гостей». Скинув подбородок, отчеканила я, глядя ей в глаза. «Твоя любимая тетушка бросила тебя?» — пыркнула Нереид, пытаясь задеть меня за живое. «Теперь никто за тебя не заступится. Ты будешь делать, как я скажу». «Вновь кините в меня букетом Элскерри?» — мыкнула я, наслаждаясь ситуацией. «Да что ты себе позволяешь?» — зашипела она, поправляя прическу, и, оглядываясь, будто боялась, что наш разговор... Может, подслушать невеста в Орлеона. Ох, если бы всё так и произошло, я была бы только рада. С невестой братцы мы ещё не представлены друг другу, но мне уже её жаль. Я злейшему врагу не пожелаю связать свою жизнь с этой семейкой. Я себе позволяю ровно то, что положено мне как дочь ребёно Селинера. По возвращении в академию надо будет поблагодарить мастера Сагана. Все же те сцены, которые он время от времени передо мной разыгрывал, возымели своё действие. Теперь меня не так легко было вывести из себя, не так легко подбить на эмоции. Даже не знаю, делал это черадей специально или нет, но сейчас я была ему до безумия благодарна. Ведь после той встречи в библиотеке он ещё раз пять, а то и семь умудрялся докопаться до меня на ровном месте. А когда через определённое количество времени мне удавалось сохранить хладнокровие, улыбался и благодарил за приятную беседу. Драфа как-то был свидетелем одной такой сцены, а потом весь вечер Проведённой в библиотеке на шёпотал мне о том, что существуют такие люди, которые подпитываются человеческими эмоциями, и чтобы я была поаккуратнее с этим мутным мастером. Я впервые не была согласна с третьекурсником, но ничего ему не говорила, а лишь улыбалась в ответ. Ох, как же его это злило. В такие моменты мне посещала мысль, что подпитывается эмоциями вовсе не мастер Саган. Но всё это было чистой воды бредом. Но сейчас мне удавалось достоинством переносить все выпады Нери и Селенер. и отвечать на всю улыбкой, которую я переняла у Фелия. «Что тут происходит?» Варлен вышел в коридор, плотно прикрывая за собой дверь в столовую и двинулся в сторону холла. Брат на ходу поправлял рукава белоснежной рубашки, сшитой из тончайшей ткани, отбивал каблуками высоких сапог ритм шагов и как-то странно улыбался. «Сестрёнка, а мы-то думали, что ты решила обидеть нас и проигнорировать приглашение. Рады тебя видеть!» Я лишь хмыкнула, переводя взгляд на нерид, лицо которой покрылось яркими красными пятнами. Но надо отдать ей должное, она ещё не опустилась до грязной базарной брани. Матушка, с вами всё хорошо? Обеспокоенно поинтересовался ворльон. Может, вам воды? Нет повода для беспокойства, процодила сквозь зубы женщина, прикрывая глаза. А я старалась удержать лицо и не засмеяться. Всё происходящее в этих стенах напоминало мне Один из спектаклей, которые показывали бродячие артисты. Помню, тогда со мной на площадь отправилась мама. Ох, какой же заливистый смех у малявки Селенер. К сожалению, в своей жизни я слышала его всего лишь раз. Прими мои поздравления в Орлеон, открыла я рот. Рада, что в твоей жизни появился человек, которого ты полюбил. Братa скривился, как от зубной боли, не скрывая своих истинных чувств к будущей жене. Мне бы очень хотелось с ней познакомиться. Широко улыбнулась я, понимая, что если девушка не понравилась моему родственнику, то она или та, кого я буду жалеть, или та, кто подстроит весь род Селинер под свою дудку. «Варлион обязательно представит вас друг к другу». Обуздав свои эмоции, проговорила Нериит. «Но перед этим ты, Шерил, всё же сменишь наряд». «Не вижу причины это делать», — продолжала я наслаждаться разыгравшейся сценой. «Но раз вы не горите желанием познакомить нас, то я всё сделаю сама». Обогнув родственников по широкой дуге, я направилась в сторону столовой. Нерит постаралась меня окликнуть, но сын осадил свою мать отборной рогонью, но удивление в его словах, я уловила смысл. И заключался он в том, что именно она, а не я позорит род. Открыв дверь в столовую, я шагнула вперёд и не узнала обеденный зал. Помещение преобразилось до неузнаваемости. По периметру комнаты стояли длинные, застланные светлыми скатертями столы. которые ломились от блюд и графинов. В центре зала возвышался круглый столик, на нём находилась лишь тонкая фарфоровая ваза с букетом светло-розовых цветов. Незнакомая девушка в длинном светло-жёлтом платье убрала руки от Элскерри и подняла на меня большие чёрные глаза. Светлых путей я присела в реверансе. К сожалению, нас никто не представил друг другу. Я Шерилл, младшая сестра Варлеона. «Светлых путей, Шерилл, рада с вами познакомиться». Девушка ответила мне таким же реверансом, хотя могла этого не делать. Всё же она, дочь маркиза, а мой отец фактически был лишь бароном. А Лира Куцун я широко улыбнулась, без застенчиво разглядывая будущую родственницу. Невеста Ва Орлеона оказалась молоденькой девушкой с длинными чёрными волосами, которые волной падали на спину и выгодно подчёркивали молочно-белую кожу. Несколько пряди были собраны над ушами и украшены свежими жёлтыми цветами. Несмотря на высокое происхождение, она не производила впечатления высокомерной суки. Я даже побоялась, что под натиском браца Алира может сломаться, а она легко мне улыбнулась и покачала головой. "Шерил, вы думаете уж слишком громко. Мне приятно ваша забота, но поверьте, это лишнее". В этот раз удержать лицо мне не удалось. "Чтение мыслей? Алира, вы чуродика?" "Да, искрыть мы. К сожалению, всех стихийных черм и доступно не так много". Папенька посчитал, что магии для счастливой жизни мне не нужно. «Вы обучались в королевской школе шести стихий?» Проявила я долю интереса, думая о том, что Брестия вполне могла читать мои мысли в то время, пока мы жили в одной комнате. «Нет, что вы!» — отозвалась она. «Я обучалась на дому. Папенька сам выбирал, чему меня будут учить». В столовую вошел в Орлеон. На губах брата играла самодовольная улыбка. Я прямо видела, как он мечтает сломать эту девушку, прогнуть под себя. Но теперь я была уверена, что она за себя постоять сможет. Не знаю, правда, зачем она раскрыла мне свою тайну при первой встрече, но раз так, то я рада, что именно она досталась моему братцу. «Потому что вы ко мне добры», — ответила Алира на мои мысли, проходя мимо и направляясь к своему будущему мужу. «Гости уже скоро подъедут, вам стоит сменить наряд, мой милый жених». «Вы, как всегда, правы». «Моя радость!» Не моргнув глазом, солгал он целую тыльную сторону руки своей невесты. Алира еле заметно скривилась, видимо, прочитав истинные мысли Варлеона. А я пообещала себе, что научусь ставить блок. Кто знает, сколько таких «магов» с искрой тьмы способных залезть ко мне в голову. Где-то часа через два я поняла, что поступило правильно, приехав лишь сегодня. Нерит расхаживала по поместью, прикрикивая на слуг и постоянно что-то требовала. К концу первого часа Алира не выдержала и покинула имение, сказав, что хочет подышать свежим воздухом. Наблюдая за всем этим, я тихо сбежала в библиотеку и смогла перевести дух только после того, как закрыла за собой дверь. Я уже подняла руку для того, чтобы запереть ее руной, выученной на бытовой магии. Как ручка повернулась, и на пороге появилась нириид-селенер. Лицо женщины выражало настолько большое недовольство, что мне стоило больших усилий не вздохнуть от раздражения. Вы что-то хотели? Жена Бёна сделала шаг вперёд и закрыла за собой дверь. Если ты попробуешь сорвать церемонию, я тебя собственна ручно придушу. Как вы пришли к этой мысли? Поинтересовалась я, используя одну из улыбок входящих в Арсенал Фели. Шерел. Я тебя предупредила, прошептала Нерет, нервно оглядываясь назад. Какое мне с этого сыск? развела я руками, борясь с желанием отступить назад. «Но свяжет ваш сын свою судьбу с этой девушкой. Дальше-то что? Не мне с ним жить? И не мне следить за имуществом, которое будет медленно проигрываться? Не смей говорить о Варлеоне в таком тоне!» — закричала она, совершенно теряя самообладание. «Ты не имеешь на это никакого права!» «Да, видимо, за время моего отсутствия кто-то хорошенько злил мою мачеху, иначе откуда столько яд на пустом месте?» Точно так же, как вы не имеете никакого права повышать на меня голос, припечатал я, складывая руки на груди. Я твоя мать. Да неужели? ахнула я, пытаясь не поддаваться эмоциям, которые уже жгли меня изнутри, требуя выпустить их на свободу. Что ты? Может, повторите это ещё раз, хотя бы для того, чтобы самой убедиться в том, насколько абсурдно звучит это заявление. Нирит молча сверлила меня тяжёлым взглядом, будто пытаясь понять, блефую я или нет. А потом выдохнула и с ненавистью в голосе протянула: "Малевика. Самое время рассказать мне, что же произошло с Бигоном". Хитро улыбнулась я взмахивая рукой. Женщина повернулась как раз в тот момент, когда на двери вспыхнула ярко-белая рона и потухла, запирая нас в библиотеке. "Я не обязана ни о чём с тобой говорить, дочь шлюхи". Мысленно поблагодарив мастера Сагана за выдержку, который он меня научил, широко улыбнулась «Ну что же вы, матушка, так грубо о сестричке твоей названной отзываетесь? Если бы не она, пропасть вам в лапах чудище и не видать этой богатой и красивой жизни. Разве названный папенька вас не учил быть благодарной? Не тебе, отказница, об этом рассуждать!» Забывая о всяких манерах, отчеканила Нереид. «Немедленно открой дверь, а не то я закричу!» «Неужто вы думаете, что я не позаботилась о глушащем куполе?» Тут я блефовала, но делала это настолько хорошо, что сама не сомневалась в своих словах. Я ничего не знаю о Бионе. Никто не знает. Ложи искала, но не нашла. Куда в последний раз направили его по заданию? Стерев улыбку с лица, уточнила я, пытаясь понять, в каких местах первым делом надо будет о нём разузнавать. Бион никогда не сообщал нам, куда и зачем ездят. Это было одним из правил, царящих в этом доме. Вскривилась женщина. Документы, личные бумаги и вещи. Что от него осталось? Что от него осталось? «У отца должен был быть кабинет», — продолжала я развивать мысли, замечая, как нередко коситься на дверь. «Я жду». Сейчас я была сконцентрирована настолько, что по телу разливалось магическое тепло, хотя к искре я больше не взывала. Представители ложи после неудавшихся поисков конфисковали все его вещи. Нехотя призналась она, поправляя выбившиеся из прически рыжие волосы. Забрали даже нижнее бельё, не то что документы. «Зачем?» Выдохнула я, искренне удивляясь. «Ты у меня спрашиваешь?» Тут же взвелась Нерит, упирая руки в бедра. «Заперла меня в библиотеке и требуешь каких-то ответов. Я ничего не знаю. Понятно тебе это?» «Понятно». Спрятав все эмоции за ледяной маской, отозвалась я. «Понятно и то, что вы совершенно не переживали о своем муже. Пропал человек, а вы сидели на заднице и ничего не делали». «Ты не имеешь права так со мной говорить». «Имею». «А если захочу, то еще и главой рода стану». Усмехнулась я по бескураженному лицу женщины, которая корчила из себя все эти годы любящего родителя. «Как вы могли заметить, я чародейка. Если я подам прошение в ложу, они подпишут приказ немедленно». «То, что ты оказалась магом, огромная ошибка!» Надменно фыркнула Нерит. «У моего мужа была всего лишь одна искра, и ты ее продала!» «Вижу, что в подобных знаниях вы недалеко ушли». Позволила я себе колкость, но всё ещё не нарушала этикеты. Видите ли, для рождения ребёнка с двумя искрами оба родителя должны быть чародеями. Я наблюдала за тем, как эмоции одна за другой сменяются на лице женщины и получала огромное моральное удовольствие. То, что Нерит ни ничего не знает, мама ещё в письме указала. Ни она, ни отец не спешили сообщать ей о моей силе и для того скрыли её до поры до времени. Малевика! Наконец выдохнула женщина. Вот же тварь! Не рисковала бы я так о ней говорить в моём присутствии. Холодно улыбнулась я, а потом взмахнула рукой, деактивируя Рону. Ри Целинер не лгала мне. Она ничего не знала об отце. Оставалось ещё кое-что проверить, но для этого мне лишние глаза и уши были не нужны. «Благодарю за увлекательную беседу». Кивнула я головой на дверь, впервые за этот разговор игнорируя правила этикета и не прощаясь с женщиной-реверансом. Спустя мгновение в библиотеке я осталась одна. И только тогда позволила себе расслабиться. Вот же гадина, прошептал я себе поднос, растирая ладонями щёки, которые занемели от всех тех лицемерных улыбок, которым я научилась у Фели. Всё же соседка по комнате оказалась хорошим учителем и неплохим человеком. А после того нашего разговора она выдохнула и перестала притворяться, будто признала в нас с Брести друзей. Выхватив первый попавшийся лист, я потянулась за письменными принадлежностями. которые хранились в одном из ящиков стола. Размашистыми символами вывела имя отца на бумаге и прикоснулась пальцами к чернилам. Инвиниент. Открыв глаза, я ввела взглядом библиотеку, пытаясь найти хоть что-то, что было связано с отцом. Может, у него тут дневник хранился или записи какие. Но меня ожидала очередная неудача. Ни один из томов не подсветился бледным сиянием. Тогда я вновь прикрыла глаза и... И постаралась влить ещё больше сил в использованное заклинание, чтобы повысить ступень. Голова болела, по вискам били огромными молотами. А я осматривала каждый уголочек поместья, сеясь найти хоть какую-то зацепку, хоть что-нибудь, что могло указать мне на место, с которого стоило начинать поиски Биона Селенера. Опять неудача. Вздохнув, открыла глаза, развеивая заклинание. Я оказалась в тупике. Время приближалось к вечеру. Покинув библиотеку, я обнаружила, что в поместье стало слишком оживлённо. Рассказывали дамы в пышных платьях, придерживаясь за локти своих кавалеров, разодетых по последнему писку моды, и все о чём-то тихо переговаривались. Мирит уже успела поправить причёску с милейшим выражением лица, поддерживала непреднаждённые беседы гостей, лишь иногда бросая недовольные взгляды на мимо пробегающих служанок. Шейрел. Вот ты где. — окликнула у меня девушка в светло-жёлтом платье. Невеста Варлеона — единственная, кто позволил себе расхаживать с распущенными волосами. Я не в счёт, всё же могла я себе позволить такую вольность на правах чародейки. «Примите мои поздравления», — улыбнулась я приближающейся Алире. «Благодарю», — она вернула мне улыбку. «В прошлый раз нас перебили. Хотела узнать, как вы добрались. Прибыл ли вовремя экипаж? Так это вы побеспокоились о моём комфорте». Позволила я себе искреннее удивление. «А кто же ещё?» — хитро улыбнулась Алира, стреляя взглядом в сторону Варлеона, который пытался мило беседовать с одним из гостей. «Благодарю за заботу. Мне безумно приятно». «Ну что вы!» — кокетливо махнула она рукой. «Мы ведь с вами совсем скоро станем практически сёстрами. Прошу меня простить, но гости скучают». Я лишь присела в реверансе, придерживая подол тёмно-синего платья, которое так и не сменило, и отошла в сторону. «Алира?» Вскоре всё поместье кишело такой толпой народа, что я с уверенностью могла сказать. Столовый после первой пары людей бывает меньше. Ирид пыталась угодить всем. В Орле он наблюдал за всем этим праздником хмурым взглядом, а Алира мило щебетала с девушками, похожими на неё, как две капли воды. Наверняка это были те самые старшие дочери Марки Закутён. Мне было интересно посмотреть на самого вельможу, согласившегося на этот весьма странный брак. Говоря другими словами, Он своими связями и финансами вытащил рот Селинера с полной задницы. «Шерил?» Вновь выдернула меня из мыслей Алира, спешащей ко мне навстречу под руку с невысоким и слегка округлым мужчиной. Но, несмотря на преклонный возраст, волосы его ещё не потревожила седина. «Хотела вас представить своему отцу. Папенька, познакомьтесь, это сестра моего будущего мужа Шерил Селинер». Я присела в настолько глубоком реверансе, насколько могла себе это позволить. «Не стоит!» — хриплым, очень тихим голосом обратился ко мне мужчина. «Моя дочь не представила меня простить ее за это. Мое имя — Адмерт Кутюн, и я был другом вашего отца, Шерил». Поджав губы, я удержалась от любопытствующих вопросов. Чувствовала, что он сам сейчас мне все объяснит. «Он очень давно спас мне жизнь, и сейчас я хочу отдать вам долг». Я бросила аккуратный взгляд на Алиру. Знала ли она, что является выплаты старого долга? А потом девушка элезаметно кивнула, отвечая на мой мысленный вопрос и гростно улыбнулась. Я очень хотела бы послушать эту историю, честно призналась я уже обращаясь к маркизу. О, вы на мне очень мало рассказывали об отце. Понимаю, кивнул мне мужчина, обещая, что в следующую нашу встречу обязательно расскажу вам всё, что знаю и помню, шепнул Но не сегодня. Сегодня у меня праздник. Я рад, что могу порадница с родом Селинер. Вы позволите мне всего один вопрос. Настояла я, понимаю, что следующая наша встреча может наступить ой, как нескоро, если наступит вообще. Если всего один. Какетль вы улыбнулся мне, старый друг Биона, и в том мгновении я увидела в маркизе молодого парнишку, которому он было лет 30, а то и 40 назад. «Не знаете ли вы, куда направила ложе отца перед тем, как он пропал? Это ведь было одно из заданий?» «Да, Шерил, вы правы, это было одно из заданий. Но, увы, я ничем не могу вам помочь». Я слушала это и понимала, что он не лжет. Ложа запрещает разглашать эту информацию, потому вряд ли кто-то, кроме самой ложи и Биона, знает ответ на наш вопрос. Я закусила губу, понимая, что в любом случае придется посетить ложу для того, чтобы понять, откуда начинать поиски. Но что-то мне подсказывало, что ответа я там не найду. Жрец выдохнула Алира, поворачиваясь в сторону холла. Время церемонии. Повернув голову, я еле сдержала стон отчаяния. По коридору к нам шёл в бело-жёлтых одеждах Алест Тамонт.